Свобода быть с собой и читать то, что нравится. Издательство Эксмо Лизавета Мехчила. Змеиные боги. С безграничной любовью и трепетной нежностью книга посвящается моему мужу и сыну Андрею и Ивору Мехчило. Вы подарили мне крылья. Глава 1. Катерина Смоль никогда не считала себя особой, способной на спонтанные поступки. Дух авантюризма и приключений благоразумно обходил ее по широкой дуге, суетливо оглядываясь и крестясь. На всякий случай. Ей нравилась размеренная жизнь и устоявшийся уклад. Тихая, серьезная и спокойная. В одиночестве было комфортно. И сейчас эта одиночка — Прислонилась виском к холодному стеклу автобуса и рассеянно придерживала рукой постоянно падающую с ее плеча голову друга, ощущая себя полнейшей идиоткой. Водителю автобуса, равно как и щебечущим за спиной смоль студентам, были неизвестны ее переживания и мрачное настроение. Старая машина скрипела и подпрыгивала на каждом ухабе, но тоже наревела двигателем, поднимаясь выше в горы. Мысленно Катерина была далеко отсюда, раз за разом прокручивала в голове недавний разговор со своим преподавателем. Эхо его голоса лениво поднималось к потолку пустого лекционного зала, смысл сказанного тревожил, заставлял потеть ладони. Профессор Соколов был довольно убедителен, Еще более эффектным он стал казаться, когда вошел в список комиссии, принимающей ее работу для поступления в магистратуру. Садясь на край стола и рассеянно листая журнал группы, профессор делал короткие заметки карандашом, не прекращая разговор. «Смоль, ты должна понимать, на журналистике немало студентов, куча на самом деле выдающихся. В магистратуру целят многие. Я предлагаю тебе беспроигрышный вариант, пока другие будут представлять затертые до дыры заголовки токсичность производства на мясокомбинатах, падение рок-звезды, убийство или несчастный случай. Я предлагаю тебе что-то свежее, оригинальное. Понимаешь? Она понимала, но сама мысль о том, чтобы долгие сутки трястись в дороге, а затем месяц жить в ней цивилизации, угнетала. Соколов видел ее сомнения, но продолжал давить, хитро поглядывая на девушку. «Я не отправляю тебя одну». Туда едут двое студентов-этнографов и, между прочим, еще один будущий магистрант — Александр Бестужев. Я слышал, у вас с ним гармонично налаженная коммуникация. Скучно не будет. А тема-то какая смоль? Мифы и легенды уральских гор. Опроси население, напиши вдохновляющую статью, сделай несколько мрачных снимков и оставшиеся две недели сиди, закинув ногу на ногу. Шашлычки жарь. «Чем не шикарный опыт?» Екатерина согласилась. Язык начал шевелиться еще до того, как мозг успел усвоить информацию. Мысленно она дала согласие уже тогда, когда услышала фамилию Бестужева. В голове просто перегорели все тумблеры. Выключение мозга. О, у них была не просто налажена коммуникация. Катерина сохла по бывшему однокласснику качественно, долго, самозабвенно. За этим мальчишкой с ясно-голубыми глазами и растрепанной светлой бьющейся копной волос бегали все девчонки класса. И неизвестно, дело в его обаянии, красивом профиле и ямочках на щеках или поджарой высокой фигуре. Но она бегала наравне со всеми, с готовностью протягивала домашнюю работу и обмирала, когда он благодарно улыбался, отвешивая шутовской поклон. Этим Катенька его благосклонности и добилась, умом и готовностью помочь. К окончанию одиннадцатого класса за золотыми медалями выходили два человека, два лучших друга, один из которых был патологически влюблен во второго, а второй этого старательно не замечал. Так и началось ее досадное приключение с зажатыми между ног сумками. Потому что в автобусе, ездящем в деревню со смешным названием Кози кочи», верхних полок не было. А проход между сиденьями оказался настолько узким, что идти приходилось, задевая бедрами сиденья. Окрашенная в грязно-коричневый, дорога вызывала скуку и тянула в сон. Но ядреный запах бензина, пропитавший весь салон, уснуть не позволял. Болела голова. Когда Смоль впервые увидела это доисторическое чудо техники, она подумала, что жизнь над нею шутит слишком жестоко. Это было просто невероятно. Удивительно, что эта консервная банка на колесах, проржавевшая и чихающая чёрным выхлопным газом из трубы, вообще способна ехать. Внутри наверняка был не мотор, а посиневшие, как и сам водитель от пьянок, и кающие гномы. Они абсолютно точно сидели внутри и крутили колеса. Из автобуса вышел покачивающийся, неряшливо одетый водитель, словно поддерживающий мрачную атмосферу, в которую студенты, наблюдающие за автобусом, начали плавно погружаться. Ударил заевшую на полпути к открытию дверь и выругался крепким матом. Надя Гаврилова категорически отказалась ехать в этом корыте. Внутри Кати что-то гомерически захохотало. Она не сдержалась и закатила глаза. Это было в стиле Наденьки. Манерно снять несуществующую пылинку с короткой кожинки и обиженно отопырить нижнюю губу, поворачивая спиной к автобусу, чтобы поправить макияж, щелкнув круглым маленьким зеркальцем. Она вся была манерной, Жеманная мимика с тягучими нотами, неестественной позы, в которых та замирала, абсолютно уверенная в своей сексуальности, и яд, постоянно выливающийся из подведенного алом широкого рта. Они друг другу не нравились. И Если молчаливую смоль просто отталкивала гадкая натура, то Надя не скрывала своего отношения. Своё одушевление обещала другим о физических изъянах противницы. Слишком высокая, слишком тощая. Губы у Кати, как оказалось, слишком пухлые и маленькие. Наверняка были еще и тонкими. Эта мышь просто накачала их инъекциями. Короткие волосы, по мнению Нади, были лишь у лесбиянок, а прическа Катя напоминала ей Гоголя или Воронье гнездо. Карие глаза стандартные, такие у полстраны. Ей бы стоило носить линзы и одеваться иначе, и говорить, и желательно умереть. Катя молчала, выразительно кривила губы, слушая очередной совет от Гавриловой. Оставалось лишь удивляться, как то сумела найти подход к одногруппнику Павлу, полноватому, простодушному золотому мальчику. Должно быть, для нее хорошим стимулом являлся его толстый кошелек и содержащий родное чадо, богатый папа. Гаврилова и стояла бы в литой статуе, дуя губы и недовольно щурясь, требуя такси, которые туда не ездили из-за постоянно размытых дорог и боязни водителей на них увязнуть. Мягкие увещевания Павла на нее не действовали. Надя нервно сбрасывала его руку с плеча и продолжала стоять, пока не заговорил Славик. «Тогда разворачивайтесь, Надежда Степановна. Берите свою сумочку и идите обратно на вокзал. Чух-чухайте отсюда. Не нервируйте». Чух-чухать Надежда не захотела. Наблюдая за тем, как в автобус скользнули Катя с Сашей, а следом направились Славик и Павел, она еще немного постояла, Переминаясь с ноги на ногу, громко нарекла предпоследнего свиньей и пошла следом. Колесики ее ярко-желтого чемодана громко стучали по выщербленной дороге. Кроме студентов, в козьей кучи никто не ехал. По памяти хомоватого простодушного водителя пассажиров он не подбирал уже около четырех лет, лишь подвозил почту селянам. Автобус его ездил раз в месяц. На вопрос Павла А как же оттуда выбраться пораньше, мужчина откровенно рассмеялся. Кроме него в деревню наведывались лишь палатки с хостоварами и продуктами, приезжающие раз в два месяца. Остальное в деревне растили и заготавливали селяне сами. Ни связи, ни электричества, ни водоснабжения. Зато, цитируя Соколова, настоящий кладезь мифов, легенд и сохранившихся с древности обычаев. Кате оставалось надеяться что в подобном месте не практиковали жертвоприношений и кровавые ритуалы воображение очужденная деревня выглядело зловеще катерину передернула первую половину дороги они провели в блаженной тишине на второй активизировалась надя вскоре оживленные нахлынувшим на гаврилову воодушевлением к ее скудному монологу присоединились павел и слава Иногда вклинивался и Саша, лениво бросая короткие реплики. Все ждали от поездки чего-то невероятного. Павел и Славик — приключений и острых ощущений, свободы от морали и еще не до конца ослабившего родительского контроля. Надя — романтики. Саша надеялся на невероятный материал, который позволит ему стать выдающимся магистром. А Катя просто считала себя дурой которая тратит весенние каникулы в попытке поймать журавля. Узкая неасфальтированная дорога нырнула в подлесок. Они проехали еще с полкилометра и остановились под раскидистым исполинским дубом. По левую сторону от автобуса игриво блестело под лучами весеннего солнца большое озеро с живописным берегом. По холодной глади проплывала серая невзрачная утка, покачиваясь на едва заметных волнах который гнал к бережку ветер. Апрель в этом году радовал теплыми ясными днями. В городе снег успел сойти окончательно, а грязные дороги подсохнуть. Но это было в городе. А здесь их встречали предгорная местность жалкими клочками сугробов под деревьями, грязь под ногами и холодный ветер, метко бьющий в лицо. Автобус резко затормозил. Голова Бестужева дернулась и соскочила с ее плеча. Глаза тут же распахнулись. «Приехали?» Он рассеянно наглядел вид за окном и потянулся всем телом, заводя руки за голову. «Выглядит неплохо!» Хриплый прокуренный голос водителя жизнерадостно подтвердил догадку. «Выгружаемся, молодые люди! Вам топать налево, обогнёте озеро и наткнетесь на первые дома. Там от силы десятка два избушек. Дальше машина не проедет!» Он похлопал мозолистыми руками по рулю, Громко прочистил горло и сплюнул в приоткрытое окно, цокнув языком по зубам. «И это бы неплохо бы за бережную транспортировку заплатить. Как вы городские говорите, чаевые». «Бережную? Из меня чуть желудок не вывалился». Манерно растянутый голос Нади был пропитан возмущением. «Будь она не бережной, ты бы не желудок потеряла, а все петли кишечника». «Вывернула». Водитель грубо хохотнул, за ним рассмеялись и парни. Павел, впрочем, очень быстро осознал свою ошибку. Подруга ловко вскочила из сиденья и, шлепнув крупный чемодан на его колени, гордо направилась к выходу, задрав подбородок. «Ну, Надь!» Он все еще посмеивался, поднимаясь следом. В руки водителя легла тысячная купюра. Тот довольно присвистнул. Дождавшись, когда проход покинет Вячеслав, Смоль поднялась, со стоном разминая затекшие от долгого сидения ноги. Саша тоже встал, сжал ее руку, поднимающую сумку за широкий плетёный ремень. «Давай, она тяжелая. Не знаю, как ты с таким весом ножки по земле переставляешь». Она неловко рассмеялась, разжала руку, чтобы он перехватил удобнее сумку и повесил на свободное плечо, выпрыгивая из автобуса следом за ней. Снаружи их встретил запах влажной травы, тины и леса. Катя улыбнулась, вдыхая полной грудью. Сняла шеи фотоаппарат и пару раз щелкнула затвором. Даже на фотографиях чувствовалось это умиротворение, очаровательность мягких красок. В кадре показалась кудрявая голова. Саша по-мальчишески улыбнулся. Лука во голубые глаза. Она поспешно сфотографировала и его. Затем убрала фотоаппарат от лица. После гула городов это место оглушало тишиной. Лишь ленивые перекрикивания пушистых воробьев на ветках и шум ветра, путающего короткие черные пряди. Находиться здесь было страшно, непривычно, волнительно. Но если бы она сказала, что будущее затянуто безнадежным унынием, и она не видит ничего хорошего, смоль бы солгала. Природа Катерине всегда нравилась. Наде была более категорична. «Дыра!» Это слово отрезвило замершую компанию. Хохотнув и закинув руку Гавриловой на плечи, Павел пошел по тропинке. Остальные двинулись следом, поскальзываясь на весенней грязи и перешучиваясь. По поводу жилья им предстояло договориться самим. Профессор Соколов со смешком напомнил, что их возраст прилично перевалил за дошкольный. Достаточно того, что изолированную деревню и тему для работы им подсказал преподавательский состав. Сейчас это казалось единственной их проблемой. Для подстраховки Саша предлагал взять с собой палатки, но они отказались. Вот так разношерстная группа и оказалась в том самом месте, которое не захочет отпускать их живыми».